Третье – непосредственная валидация. В-третьих, терапевт ищет и отражает смысл или уместность реакции пациента, а также сообщает пациенту о том, что его реакция понятна. Терапевт находит такие стимулы в данной среде, которые поддерживают поведение пациента. Даже если недоступна информация относительно всех имеющих отношение к делу причин – Чувства, мысли и действия пациента вполне осмысленны в контексте его нынешнего опыта и истории. Поведение адаптивно к тому контексту, в котором оно наблюдается, и терапевт должен обнаружить смысл этой адаптации. Терапевт не должен смущать дисфункциональный характер реакции пациента. Наоборот, терапевт должен сосредоточиться на тех аспектах реакции пациента, которые осмыслены и уместны в данном контексте. Таким образом терапевт отыскивает в реакциях пациента существенную уместность, адекватность и разумность, прежде чем заниматься их дисфункциональными характеристиками. Какой бы незначительной ни казалась уместность поведения, терапевт отыскивает и отвечает на нее. И именно на этом третьем этапе терапевт проводит основной поиск, и именно он лучше всего определяет суть валидации. Отыскивая смысл в реакциях пациента, терапевт помогает ему принять себя.